Глава 6. А что если внезапно в голове Джинву что-то щелкнуло? Таким образом, все вполне может получиться. Джинву только что воочию увидел достоинство своих новых навыков. То есть, другими словами, он мог бы превратить любого уничтоженного и монстра в своего солдата нежить. Если это так, то твари, которых можно было бы использовать, больше поблизости не было. Джинву наступил на груду доспехов, которые когда-то были железными рыцарями. Сейчас это просто бесполезный хлам. Но этого было достаточно, чтобы использовать его как мост. джинву забрался на холм из доспехов высота этих железяк была достаточноточная чтобы окинуть взглядом площадь и темницы после того как джинву оглянулся его взгляд стал острее он искал нечто определенное вот оно после того как джинву заметил то что ему было нужно он сразу же побежал в его сторону все из-за предвкушения что он испытывал однако он не мог заставить себя перейти на шаг и бежал хотя все же желание было не такое сильным, чтобы за него использовать свой навык быстрый бег вот оно. Прямо перед ним лежало тело монстра, которого можно было бы использовать. Джин Ву проглотил слюну, его горло пересохло. Он внимательно глядел на монстра, которого нужно было извлечь, чтобы получить еще одного солдата нежить. Но это был не просто рядовой солдат. Тот, тень которого он собирался извлечь и сделать одним из своих подчиненных, был непростой пешкой. Именно поэтому Джин Ву испытывал волнение и напряжение. Этот монстр, которого он недавно победил, все еще оставался на своем месте. На том самом месте, где Джин Ву его убил. Кроваво-красный рыцарь и Крит. Тело поверженного врага было наполовину завалено руинами от стен. И Крид, что потерял свою голову в схватке Джин Ву, все еще лежал на том месте, где его оставили. Его поза и обстановка лишний раз доказывали, насколько напряженной была та памятная битва. Сейчас джинву стоял перед побежденным Кридом, перед самым ужасным врагом, который угрожал его жизни и чуть было не прикончил несколько часов назад. Но джинву смог одержать над ним победу. Благодаря его победе сейчас он имел самый лучший материал для создания подчиненного нежити. Когда он бежал, его, конечно, одолевали сомнения насчет того, сработает или нет. Однако, к счастью, как и от других статуй-рыцарей, с которыми он сражался ранее, от Экрида также исходил черный дым, а он свидетельствовал о том, что у бывшего врага была сущность, которую теперь Джинву мог превратить своего подчиненного. Извлечение тени является возможным. После того, как высветилось подобное сообщение от системы, оставшиеся у Джинву сомнения рассеялись. Он вздохнул с облегчением. «Отлично! Прекрасная новость!» Как действовать дальше джинву прекрасно знал он отдыался набрал в грудь побольше воздуха пару раз выдохнул и повторил команду что он создал ранее восстань и в этот самый момент джинву ожидал что запустится навык извлечения тени однако что-то пошло не так и навык не сработал от слова вообще никак и перед тем как джинву сломал себе голову в попытках найти ответ на этот вопрос раздался звук сообщения клик от системы который должен был все прояснить. Появилось предупреждающее сообщение, которое должно было проинструктировать Джинву по всем выпадающим моментам. Вы превысили количество извлекаемых теней. Серьезно? Если вы снова хотите использовать навык извлечения теней, вам необходимо отправить несколько из уже ранее извлеченных теней в преисподнюю. Вам стоит запомнить, что при отзыве уже ранее созданных теней, заново их создать будет невозможным. А, вот оно значит как. Не все так радужно, как хотелось бы. Хотя, если вспомнить, в конце описания навыка было что-то в этом роде. Не было, а точно. Количество извлекаемых теней 30 из 30. Точно, как и там написано. Максимальное количество извлекаемых теней может достигать количества 30 штук. Другими словами, максимальное количество солдат, что джинву может создать сейчас, с имеющимися у него силами, это всего 30 солдат. Джин Ву оглянулся. Солдаты теней, что все это время бесшумно следовали за ним, тут же выровнялись, как по струнке. Когда они успели тут оказаться? Все теневые солдаты молча и бесшумно следовали за Джинву, за своим главнокомандующим, как цыплята за курочкой. Мило. В любом случае, чтобы Джинву смог извлечь и завладеть тенью Крида, один из уже имеющихся солдат должен был быть удален. Однако Джинву заметил кое-что некоторое время назад. Если он сможет найти различия между солдатами, то это и будет причина по которой он сделает выбор. Джинву поглядывал на своих солдат тени, разглядывая их одного за другим. Его глаза были грустными. Каждый раз, когда его взгляд перемещался от одного солдата к другому, менялись и вместе с ним появляющиеся имена и уровни. Теневая пехота, уровень 1 общий рейтинг. Теневая пехота, уровень 1 общий рейтинг. Пока все имена и рейтинги, что ему попадались, были похожими. Ну, в любом случае, они соответствуют оригиналу. Тут уж ничего не попишешь. Большая часть его войска состояла из обычной пехоты. Однако, через некоторое время он заметил три фигуры, чьи имена выделялись из общей массы другим цветом. Это что? Также, в отличие от обычной пехоты, у них отличалась одежда. Теневой волшебник, уровень 1 элитный ранг. а а, -а и на глаза определить, что эти перцы из другого теста сделаны. Теперь понятен принцип работы этой штуки. Кстати, маг, который управлял тем железным големом, также не попал под приказ «Восстань», что извлекал тени из тел. Получается, сейчас у меня в общей сложности пехоты 27, а волшебников 3. Вот почему недостаток в рядах солдат в данном случае – это хорошо. Нужно было удалить солдат с общим рейтингом и наименьшим количеством силы, поэтому Джинву решил не откладывать этот долгий ящик и начать с удаления ближайшего к нему солдата. "Извини за это", изображая глубокую печаль, сказал Джинву. "Отмена извлечения". Вжух! Солдат тут же стал терять очертания и вскоре растворился в воздухе, превратившись в чёрный дым. От него не осталось никаких следов. Джинву, чьё внимание было все это время сосредоточено на других вещах, снова перевел свой взгляд на Икрида. Тот все же продолжал валяться на том самом месте, где его оставили. Действительно, куда бы он делся? Итак, стоит привести его план в действие. Все приготовления закончены. Чтобы сделать икры до одним из своих подчиненных солдат теней джинву пришлось пожертвовать одним из своих солдат. Но он должен был заполучить этого перца любой ценой. Но что сказать, пора брать быка за рога. Восстань! Затем произошло необычное, вместо того, чтобы просто подняться над ним и принять форму солдата, тени Крида начала извиваться как живое существо. Оно дышало и двигалось, но не спешило принимать форму воина. Но затем все успокоилось и пошло как по маслу. Теперь ее реакция напоминала реакцию других теней, что также отделились от тех мертвых тел, что лежали вокруг, которые впоследствии превратились в солдат, нежить. Отлично! Джин Ву сжал свою руку в кулак. У него было просто прекрасное настроение. Все шло просто великолепно. Вы пытаетесь извлечь тень из кровавого красного рыцаря. Попытка извлечь? Интересно, что случится после? Этот икрит снова предстанет передо мной во всей своей силе. Джин почувствовал, что у него вспотели ладони от напряжения. Однако, в этот момент раздался звук входящего сообщения от системы. Джин ву обратил внимание, что в этот раз звук оповещения от системы отличался от обычного. Сейчас он скорее напоминал сломанный механический звук. Вам не удалось извлечь эту тень? Чего? У вас осталось еще две попытки в извлечении. Фух, после того как система сообщила ему, что у него попыток больше чем одна, Джинву понял, что у него еще есть возможности и вздохнул с облегчением. Итак, это было вполне ожидаемо, но посмотрим-ка. В описании навыка четко было указано, что вероятность неудачного извлечения тени из тела соперника увеличивается в зависимости от способности поверженного противника. Однако, конечно, было бы глупо испытывать эти условия в первый же раз. Но как же еще проверить-то? И он был даже рад узнать, что у него была не одна попытка. Печально было бы на этом закончить. Впервые увидев сбой в своих навыках и попытках что-то сделать, джинву был очень расстроен. Это был первый раз его перепробуждение, когда у него что-то не получилось. У него даже спина разболелась от неудачи, что его постигло. К тому же, хоть он и был рад от того, что у него была не одна попытка, а 3 он был расстроен тем фактом, что существовало также ограничение. На использование извлечений теней из одного объекта Значит, у меня осталось еще две попытки. Джинву понимал, что если еще две попытки провалятся, то тень этого икрида не получится больше извлечь, и она будет потеряна навсегда, как и тень того солдата, которому пришлось пожертвовать ради извлечения икрида. Джин Ву находился в шоковом состоянии от того, что его может ожидать наихудший исход в этой ситуации. Но как только эти мысли проникли в его голову, он тут же покачал головой, чтобы отделаться от них. Не будем позволить негативным мыслям зак закраться в мой мозг. Не нужно думать о плохом, надо настроиться на положительный лад. Только позитивные мысли должны быть в голове. Разве невозможно не верить то, что если ты веришь, что дело говорит, все может получиться, то Вселенная также поверит тебя и поможет тебе в достижении твоих целей? Джин Ву, полный тревог и ожиданий в сердце, попытался извлечь из икрида тень во второй раз. Восстань! Однако его ожидания в очередной раз не оправдались. Пип, вам не удалось извлечь тень. «У вас осталась еще одна попытка». джинву не мог поверить. Он и так тяжело жил все это время и столько страдал. Он буквально в прямом смысле успел пожрать говна за всю свою жизнь. И неужели ему не воздаться за это хоть раз в жизни? Ему было не по себе. Он просто не мог в это поверить. Глаза джинву потемнели после того, как он потерпел неудачу во второй раз в режиме реального времени. Фух. джинву глубоко вздохнул. Сейчас больше дополнительных шансов у него уже не будет. Это был его последний шанс добиться успеха. Дженву закрыл глаза и постепенно стал собираться со своими мыслями. И так остался последний шанс. Хм, возможно, это может быть просто вероятностью, но возможно, у него не получалось, потому что на самом деле он немного страшился от тени Икрида. И все его провалившиеся попытки были из-за того, что у него напрочь отсутствовало желание иметь тень этого Икрида в своем подчинении. Дженву медленно открыл свои глаза. Черный дым, который поднимался вверх от этого икрида, казалось, тянулся к Джинву, будто пытался найти в нем спасение от своих страданий. Взгляд Джинву стал серьезнее. Затем, словно пытаясь ответить на зов тени икрида, Джинву повернулся лицом к вытянутой из тени дыма руке и ответил ей, протянув ей в ответ свою правую руку. Джинву не просто тянул к нему руку, а будто протягивал ему руку помощи. Он был готов оказать ему помощь. «Восстань!» Слова его действия полились из него сами по себе. джинву Ву делал это не задумываясь, абсолютно непреднамеренно. В то время джинву не знал, что следует делать и как правильно говорить или поступать. Однако он уверенно ввел себя и его голос, когда он отдавал команду тени, был хоть и тихим, но властным и даже вибрировал от напряжения. И тут, в этот самый момент... В этот момент, откуда ни возьмись, раздался сильный крик, полный боли и страданий, а вокруг неожиданно задул легкий ветер, превращаясь в маленький смерч. «Это оно, да?» Лицо Джинву резко прояснилось. Ему это что-то напоминало. Он уже видел где-то что-то подобное. Это было похоже на появление солдат-нежити из темного дыма, исходящего из других останков рыцарей. К концу того длинного пронзительного крика, как и ожидал Джинву из черного дыма, высунулась длинная черная рука, которая сперва бессвязно тянулась вверх, однако потом оперлась о землю. Как только его рука коснулась земли перед Джинву, мгновенно появилось сообщение. «Извлечение тени успешно завершено». После того, как система сообщила об этом, Джинву мгновенно взбодрился. Просто отлично. Джинву сжал свой кулак, не в силах сдержать радость. После двух неудачных попыток, которые они ни к чему не привели, Джинву почувствовал большое облегчение и огромное чувство радости, которое он наконец смог испытать. Однако хорошие новости на этом не закончились. От системы начали поступать новые сообщения. Запомните, что голос монарха способен привести к уничтожению оживленных мертвых. Укрепление тени успешно завершено. Таким образом, с этого момента уровень тени будет стартовать с отметки 7. Укрепление теней? Разве повышение уровня не должно безоговорочно стартовать с первого уровня? Глаза Джинву расширились от шока. Получается, как сообщается в сообщениях от системы, выходит рыцарь Икрит, вышел из черного дыма и тут же получил ранг седьмого уровня? Мммм... Джин Ву не сдержался и из него вырывался небольшой стон. Образ рыцаря Крида все еще был свеж в его памяти. И надо же было такому случиться, что после извлечения тени Крида его внешний облик никак не изменился. длина черная грива, которая продолжает струиться от самой макушки его шлема прямиком до пола. Броня, в которой было заключено все его тело, блестела и продолжала выглядеть весьма изысканно. Весь его образ был благородным и элегантным, начиная от шлема и заканчивая накидкой, что и свисало с его плеч. Единственная разница этого прошлого раза была то, что цвет его брони и так далее изменился с кровавого красного, Которым всем своим видом напоминал кровь на Иссиня черный. Однако все остальное осталось таким же самым, за исключением только этого. Даже если бы и Крит вернулся неожиданно живым, Джинву бы запросто в это поверил. Настолько он выглядел правдоподобным. Однако, сейчас перед ним был рыцарь Крит, у которого не было и намека на враждебность. Этот недавно извлеченный рыцарь больше не был его врагом. Все, что он делал, это стоял на месте и спокойно ждал приказаний. Сердце Джин Ву, что наблюдал за Экридом, колотилось как бешеное. Казалось, оно вот-вот вырвется из груди. После того, как он наконец осознал, что Экрид больше не является его врагом, губы Джин Ву растянулись в улыбке. Из бывшего противника получится прекрасный соратник. Однако у Джин Ву оставался еще один вопрос насчет всей этой ситуации. Вжух, его взгляд переместился на нечто, находившееся над головой рыцаря Экрида, вернее, отсутствовавшее. Почему он без имени? Вопрошал джинву Все остальные рыцари имели кое-какие псевдонимы, а у него ничего нет. Рейтинг рыцарь. Уровень 7. Странно, но вместо имени у него стояли знаки вопроса. И что все это значит? Да и рейтинг отличается от остальных теней. джинву догадывался, что рыцарь Икрит будет иметь более высокий уровень. Однако он понятия не имел, что Икрит будет иметь так много отличий от обычных солдат. В тот же самый момент система отправила сообщение как раз вовремя. Такое чувство, что она читала его мысли. Ну а вдруг? Джин Вуд только попал в затруднительное положение, как тут же поступил сигнал уведомления о полученном сообщении. Клик. Вы сами можете придумать имя для рыцаря, уровень которого выше, чем у обычного солдата. Имя, которое вы придумаете для рыцаря, будет сохраняться до тех пор, пока тень не исчезнет и не будет стерта. В выборе, то пожалуйста, выберите любое существительное и используйте его в качестве имени для рыцаря. Имя. Сначала джинву испытывал затруднения, однако вскоре он понял, что для этого парня не нужно ничего придумывать. У него всегда было свое собственное имя, которое в принципе можно использовать и дальше. Почему бы и нет? Это не должно было стать проблемой. Пожалуйста, назовите своего будущего солдата. Сообщение Моргала как будто требовало, что джинву поскорее уже разобрался с выдумыванием имени для нового рыцаря. джинву открыл рот и начал произносить «Кроваво-красный рыцарь Ик». Хотя нет, подождите, установить имя этого рыцаря значит назвать его этим именем на протяжении всего времени, пока он будет сражаться. Поэтому получается, когда джинву будет называть его по имени, чтобы использовать в сражениях, ему серьезно придется каждый раз выкрикивать эту чертову кроваво-красную хрень. джинву представил себе эту картину и ему реально поплохело. Чет как-то длинновато будет. В конце концов, джинву решил просто укоротить его имя до максимально возможного. Решившись, он произнес «Икрит». «Вы окончательно решили насчет имени Икрит?» «Да, окончательно». Как только Джин Ву закончил произносить имя, вопросительные знаки над головой рыцаря были тут же стерты, и на их месте мгновенно было выгравировано новое название Икрит. Джинву просто назвал его оригинальным именем, тем же, что у него было ранее, однако он все равно чувствовал, что гордится проделанной работой. За это время он совсем забыл о других солдатах. Моя армия. Джен оглянулся на свое войско, чтобы посмотреть на него. 29 оставшихся теневых солдат продолжали стоять на своем месте и ожидать его приказов. Число солдат, которые Джен может иметь в принципе все еще немногочисленное. Значит только 30 воинов. Это может быть связано только с некоторыми вещами. Возможно, для управления большим количеством народа у него недостаточно предметов. Либо это связано с низким уровнем навыка извлечения теней, или с недостаточным уровнем интеллекта. Но ясно только одно, что число его солдат, возможно, все-таки будет расти и становиться все больше и больше с каждым разом. «У меня реально может быть настоящая армия», – мечтательно подумал джинву И это будут не какие-то скелеты или простые мертвые тела, которые бы двигались подобно зомби. Это будет настоящая армия солдат, что были сделаны из теней. Теперь остался только один вопрос. Как их захватить с собой? Как сохранить все эти сотворенные тени солдат, чтобы была возможность использовать армию в любой момент при желании? Решение этого вопроса вызывало у него практически физическую боль. Будь то скелет, будь то тень. Если бы армия Джинву реально выглядела как скелеты и они могли бы прогуливаться так по улицам, то обычные люди этого точно не вынесли бы. Мирные жители точно не будут в восторге от наслаждающихся прогулкой трупаков. Как бы так сделать, чтобы их можно было скрыть, но при этом использовать при любом необходимом случае? Как бы их скрыть, чтобы они не выделялись? Он превысил уровень, который можно было принять за спокойность к пробуждению. Хорошо, что об этом никому не известно. Если бы изменения его уровня засекли, он бы находился под постоянным наблюдением. Если бы Джин Ву так крупно не повезло с этими уровнями не уровнями за ним бы следили, и чтобы не вызвать лишних подозрений, сейчас ему пришлось бы использовать освобождение для теней, чтобы избавиться от лишних проблем. Но если он появится с такой армией, даже если о нем забыли, то немедленно вспомнят. Руководитель Ассоциации Оходика Ву Джин Чхоль. Если бы Джинву заранее предположила что эти якобы крутые солдаты будут приносить столько проблем, он бы ни за что на это не подписался. Это реально раздражало его. Придется что-то придумать. Вот почему у многих охотников есть всякие разные навыки. Кстати, о навыках. Может можно найти что-то, что решит его проблемы? Джинву немедленно открыл свое окно навыков. Профессиональные навыки. Активные навыки. Извлечение теней уровень 1. Сохранение теней уровень 1. Навыки, на которые Джинву не успел в свое время обратить внимание. Но сейчас они могли очень ему помочь. Навык сохранения теней. Да, именно тот самый навык, который может помочь со всей этой ситуации с тенями. Навык сохранения теней уровень один. Профессиональный навык. Расходные материалы не требуются. Навык сохранения теней позволяет сохранять тени созданных им солдат путем поглощения этих самых теней тенью заклинателя и сохранением их в его тени. Сохраненные солдаты могут быть повторно вызваны или просто поглощены заклинателем в любое время при желании самого заклинателя. Возможно, максимальное количество сохраненных теней на данный момент 20 штук. Сохраненные тени 0 из 20. Вот так, вот так. Все как и предполагал джинву. Ву. Лишний раз, убедившись в еще одной своей догадке, он закивал головой. Джинву ожидал, что навык будет позволять держать созданных солдат под руководством своего командира. Неудивительно, что система продумала такие моменты. Было бы глупо, если бы существовал навык по созданию тени, но не было бы навыка, позволяющего их сохранять и использовать последствия. Тем не менее, нашлись некоторые области, в которых его ожидания были несколько выше, чем позволяло описание данного навыка. Почему именно такой штат солдат? Количество теней, которое возможно было сохранить, гораздо меньше, чем количество теней, которое возможно было создать. Джин смог извлечь 30 теней солдат, но сохранить из них он может только 20. Таким образом, сейчас ему нужно решить, какие 10 теней ему придется стереть уже навсегда. Это проблематично. С одной стороны кажется, что это просто, но он уже так привык к своей новой армии, что теперь они для него такие же родные, как его собственные пальцы. И теперь стереть 10 из них, это все равно, что, например, взять ваши 10 пальцев и решить, какой из них отрезать, так, что было бы наименее больно. Естественно, ответа на этот вопрос нет. Больно будет одинаково везде. Хммм. джинву продолжал с горечью смотреть на солдат, что все еще стояли перед ним. Конечно, разница была, и Крит отличался от, от других. К тому же стоит еще учитывать, что у него были три волшебника с выигрывающих среди других солдат позициями. Так что в любом случае, единственный кем придется жертвовать джинву это обычная пехота. Вначале он выбрал ближайшего солдата, который стоял перед ним, а потом остальных девять. Извините. На мгновение джинву даже помолился за упокой их душ. Иронично, не так ли? Молиться за, в общем-то, бездушных существ. Солдаты неожиданно поклонились ему, как будто одали честь. Вжух! И тут же солдаты исчезли, растворились в воздухе, подобно пыли. Тем не менее, та горе, что Джинву испытывал при сирании теней этих десятка солдат, было меньше, чем он чувствовал, когда делал это в первый раз. Люди ведь говорят, что постепенно начинаешь привыкать к расставаниям и потерям. Джинву продолжал наблюдать за оставшимися солдатами наконец хотел завершить свою изначальную цель. Он попытался их спасти путем использования навыка сохранения теней. Как только он мысленно запустил процесс навыка, тени Криды и остальных солдат начали таять, как лед на солнце. Их образы стали постепенно исчезать, превращаясь в черные лужи, истекая вниз к полу. После того, как все солдаты стекли на пол, их тени сконцентрировались, образовав ровные пятна, и собрались у ног джинву. Это и есть поглощение теней? джинву был в шоке. Поглощение теней проходило в буквальном смысле этого слова. Тени медленно подтекали к ногам джинву Они, как маленькие ручейки, впадали в его тень. Вскоре они были поглощены, и все это произошло практически за одно мгновение. Честно говоря, Джин Ву Глаза моргнуть не успел, как солдаты исчезли из его поля зрения, обратились в непонятные черные лужи и втекли в его тень. Хотя и видел это все своими глазами, но я все равно не могу поверить во все то, что только что произошло», – подумал он. Джин Ву с благоговением смотрел на свою тень, как на восьмое чудо света, охренеть, и в этот же момент поступил звук входящего сообщения, как будто система только ждала, когда он закончит поглощение. Вы получили и смогли опробовать все новые профессиональные навыки. Квест по определению профессионального класса завершён. Так как квест завершён, вы можете покинуть квестовую зону. Врата для выхода из зоны созданы. Наконец, этот ужас закончился. Это был очень долгий и сложный процесс. Перед тем, как выйти, Джинву в последний раз оглядел подземелья взволнованным взглядом. И там и здесь можно было заметить различные следы, которые доказывали, что в этом подземелье велась ожесточенная битва. Повсюду валялись останки рыцарей, разрушенные и потресканные стены, полуразвалившиеся колонны. Даже железный голем, который хоть был и создан, чтобы победить, все равно проиграл, стал лишь кучей металлолома. Однако Джинву понимал, что нечего жаловаться. Он получил явно больше, чем страдал. Наградой ему стал новый класс и навыки. Также он получил много других разных классных вещей, и теперь у него появились сильные союзники. Улыбка тронула губы Джинву. Он без сожаления отвернулся от подземелья и повернулся к вратам для выхода. У него в голове не осталось ни капли сожаления. Врата выхода тихо и спокойно стояли, как будто ждали, когда Джинву подойдет к ним, чтобы поздравить его с победой и отпраздновать его возвращение. Поэтому Джинву без сомнений, будто принимая их поздравления, сделал шаг вперед, и в тот же самый момент перед его глазами поменялся вид. Джинву вышел из врат к окрестностям пустынного холма. это было недалеко от того самого места где он впервые принял решение вошел в комнату по определению класса сейчас было уже пять часов утра когда джинву входил подземелье было примерно столько же по времени вот черт посмотрев на часы на своей руке джинву цокнул своим языком от сожаления если бы я знал заранее что настолько припозднюсь то предупредил бы об этом джинну сразу же но блин кто вообще может такое предположить заранее. Однако была и хорошая сторона у всего этого. Даже когда джинву отправился по работе в различные рейды от ассоциации, порой попадались долгие, из-за чего он частенько опаздывал домой. Тут кое-какая мысль посетила голову джинву он внезапно оглянулся. Врата, через которые он только что прошел, уже исчезли. От них не осталось и следа. На месте врат осталась пустая площадка. На мгновение ему даже показалось, что все это было сном, и он просто спал. Похоже на сон. Это точно был не сон? Нет, это по-любому был не сон. Это легко можно проверить. Джинву огляделся по сторонам. У него уже есть солдаты из тени, с черными доспехами. Он запросто проверит просто вызов их из тени. Это должно быть безопасно, учитывая, что сейчас люди вроде как не было в округе. Как только Джинву пришло в голову вызвать их из тени, чтобы использовать их, они тут же словно по команде явились себя перед ним. Вначале, когда Джинву только встретил этих парней, он думал, что они настоящие монстры, теневые солдаты. Хотя в любом случае они действительно монстры. Просто эти монстры сделаны из тени монстров, что он недавно уничтожил. Как все сложно. И для любого другого человека, что будет их видеть, они будут казаться действительно настоящими чудовищами. Однако если эти парни так страшны, тогда как люди должны будут называть человека, который создал их и способен управлять ими по собственному желанию. Подумав об этом, джинву засмеялся от наслаждения. Но в любом случае это все не имеет значения. джинву вернул вызванных солдат обратно в собственную тень. Он спускался вниз по склону, и от того, что он был в припонятом настроении, его шаги были легкими и свободными, его переполняла энергия. Джин Ву был настолько уставшим, что готов был проспать до поздней ночи. Ну, по-другому-то никак, учитывая, сколько он отпахал за это время. Когда Джин Ву пришел домой и прилег на кровать, день был уже в самом разгаре. Вовсю светило солнце, яркий свет не мешал ему, и он тут же провалился в сон. Неизвестно, сколько прошло времени, как неожиданно раздался звук. джинву нахмурился, услышав это. Это был типичный звуковой сигнал телефона, который мешал ему выспаться. Он еле-еле оторвал руку от кровати и с трудом протянул ее в сторону гаджета. Наконец, сделав над собой огромное усилие, где-то с третьей попытки ему удалось схватить телефон и ответить на звонок. джинву взял трубку, даже не открывая свои глаз. «Алло!» Его голос из-за прерванного сна был глухим и сломался сразу же, как только он начал говорить. «Ну капец, братик, ты что, реально до сих пор спишь? Ты в курсе, который час?» джинву явно видел картину, как его сестренка сделал дурацкое удивленное лицо. Он решил игнорировать этот момент и просто спросил. «Ну и который?» «Уже два часа дня!» «Чего?» джинву не мог поверить своим ушам и, чтобы проверить, посмотрел на экран своего телефона. «Реально два часа дня! Офигеть!» «Братик, ты же помнишь, что обещал сегодня прийти в школу на родительское собрание?» У Джин А был очень взволнованный голос, когда она это говорила. джинву напрягся и медленно приподнял над кроватью верхнюю часть своего тела. «К какому времени я должен подойти в школу?» «Пяти часам». «Норм, я не опоздаю, не беспокойся». «Отлично, старший братец, как только будешь подходить, обязательно перед этим позвони мне, пожалуйста». Его сестренка сделала эгьо, и после того, как просюсюкалась трубку, тут же повесила ее. Джинву почесал свою разлохмаченную голову, земнул и начал медленно подниматься с кровати. На самом деле, после того как джин А разбудил его своим звонком, у джинву была еще куча времени, чтобы привести в божеский вид перед собранием. В любом случае я собираюсь увидеться с учителем своей младшей сестренки, поэтому нужно хорошенько подготовиться. Все-таки это учитель, который взял на себя ответственность за три самых важных года в ее жизни. Во всяком случае, спать мне больше ложиться больше не стоит, не так ли? джинву Ву решил вначале переодеться. Он открыл свой шкаф и стал вытаскивать разную одежду, чтобы подобрать нужную для такого важного похода. Но вся одежда, что он вытаскивал, если честно, попахивала. Что-то пахло потом и кровью, а что-то просто какой-то гнилью и останками монстров из подземелья. И это было не очень хорошо. джинву Ву потер свою переносицу. Чтобы пойти на родительское собрание, нужно выглядеть сурово и серьезно. Но вся одежда, которую он продолжал носить, была старой, тем тряпьем, которую он оставил еще с окончания средней школы. Он даже не помнил, когда хоть раз обновлял гардероб. Во-первых, как-то денег не водилось. Во-вторых, было не до этого. Я реально носил эти обноски. И мне сейчас придется надеть что-то из этого. джинву попробовал переступить через себя и надеть что-то из того, что лежало у него в шкафу. Однако он не мог пошевелиться. Настолько ему было противно прикасаться ко всей этой одежде. Все-таки, переборов себя, джинву попробовал что-то надеть, но это было трудно сделать. Он тупо не влазил в свою одежду. Тьфу, интересненько. А я определенно подкачался. Моя мышечная масса стала больше. Сейчас, когда джинву надел свою старую одежду, он явно ощущал, что сильно изменился с момента перепробуждения. Он чувствовал огромную силу. Одежда буквально лопалась на нем. И что теперь делать? И тут на глаза джинву попалась банковская книжка, которая была получена им от Ю Джин Хо. На нее были положены деньги, что он заработал с последних рейдов, проведенных вместе с Джин Хо, а также от продажи добычи, полученной от этих самых рейдов. Улыбка появилась на устах джинву когда он продолжал смотреть на банковскую книжку, перевязанную тугой резинкой и с поставленной сверху печатью. Может, стоит пройтись по магазинам? джинву снял свой старый костюм, который было чуть не лопнул, прямо на нем, сел на кровать и вызвал окно состояния, окно статуса. Перед ним появилась длинная полоска, как при загрузке. Совсем недавно у него было абсолютно ничего, и про него ничего нельзя было особо сказать, но очевидно, что все с этого начинается с пустого окна статуса. Но все же было как-то неприятно смотреть на подобные. Но теперь у джинву кружилась голова, и перед глазами все рябило только от количества умений навыков, не говоря уже о списке предметов, которым он владел. Тем не менее, много стало очевидно для джинву после того, как он увидел заполненное поле класса, и хоть оно и было теперь заполненным, не собиралось никуда исчезать после этого. Класс «Теневой монарх». До сегодняшнего дня это пространство имело надпись «Отсутствует», однако сейчас там написаны совсем другие слова. Фактически, если подумать, каждый раз, когда Джинву увидел в окне статуса надпись «Отсутствует», он каждый раз нервничал, натыкаясь на нее, и все нервы были за этого, что это слово «отсутствует» находилось именно перед словом «класс». стрёмно не иметь никакого класса, даже если это не фактически. Охотник, если он и ходит в рейды, не сильно отличается от обычного человека, когда не имеет никакого класса и профессии. Возможно, не для него, но для других уж точно и будет казаться. Однако каждый раз, открывая окно статуса, где записывается вся его обновляющая статистика, Джин Ву на ему отсутствие класса. Он не мог скрыть своего недовольства, когда проверял свое рабочее окно статуса и видел каждый раз одно и то же. Он не знал, что это по сути не настоящая работа, но для него это все равно имело огромное значение. Но сегодня после того, как он проверил свое окно статуса, его беспокойство поутихло. Джин Ву рассмеялся и просто не узнал себя. «Это то, что люди называют пройти квалификацию?» В то же время стоит понимать, если бы вы зарабатывали на жизнь, как кучка других охотников, вам не пришлось бы осознавать глазами других людей, как вы проводите время за пределами рейдов. Однако ему не грозило столь пристальное внимание со стороны властей. Да, Джин Ву не мог раскрыться уверенно перед другими охотниками, как перерожденный охотник с классом. Потому что он все еще числился как охотник Е-класса, которому трудно приходится. Охотник Е-класса. Любой, у кого есть здравый смысл, насмехается над охотником, который не мог справляться со своими обязанностями нормально или, или имеют класс ниже, чем он. Поэтому волнения Ржинву начали только увеличиваться, ведь никто не сможет узнать о его классе. Но сейчас у него имеется хороший класс и хорошая профессия, без какого-либо определенного характера. Его основной профессией все еще остается охотник, но теперь у него есть класс. Хотя было бы правильнее сказать, что это скорее не класс, а так особенная профессия под названием теневой монарх. И хоть это немного не то направление, которое я хотел бы получить, но после того, как Джинву понял, что он может принести этот класс, у него больше не осталось сожалений по поводу этого звания. Нет, даже не так. После всего этого, что он узнал об этом классе, он наоборот был очень доволен. Если бы Джинву точно знал, что он единственный человек в этом месте и что никто ничего не заметит, он бы вызвал теневых солдат. Ему очень хотелось их призвать. Джинву хотелось видеть силу своих воинов прямо сейчас». Он желал снова увидеть их своими глазами. Интересно, что может случиться, если они приложат к битве все свои силы на 100%. Все равно я пока никак не могу этого узнать. Разносить свою комнату в его планы не входило. Можно было лишь фантазировать на эту тему. От одного только представления, что может случиться, если использовать их в битве, его сердце застучало, как бешеное. Смоделировав битву в своей голове с использованием теневых солдат, Джинву почувствовала, что его сердце стало колотиться только сильнее. Ему очень сильно хотелось проверить их в битве, прям не терпелось. Но единственная возможность пока представлялась только с рейдами с Джинхо. Внезапно Джинву стало интересно, как Джинхо отреагирует на все это. Пшик, Джинву улыбнула, когда он представил, какое лицо будет у Джинхо. Как тот стоит широко разинув рот и смотрит на него своими выпученными глазами. Я ясно могу представить себе это. Если вы можете превратить ваш любимый объект или ваши навыки в силу, и при этом ваши цели не ограничены монстрами, то вы сами становитесь монстром, не так ли? То есть, по-хорошему, до Джин Ву сейчас дошло, что он может сделать своих личных монстров из любых тел. Получается. Я также могу вытащить теневый солдат из тени мертвого охотника, верно? Конечно, мне не особо хотелось бы вытворять такое с человеком. Хотя бы потому, что это человек. Но если ему нужны будут солдаты, а рядом будут только люди, то у него просто не останется другого выбора, кроме как извлечь теневых солдат из людей. Да, было ужасно даже думать о подобном, но тем не менее. Только представь, а что если я смогу получить тени охотников класса или того круче класса С? Это же читерство чистой воды, просто нереальная сила за грани воображения. И, например, возьмем в расчет, что у теневого солдата, полученного из охотника высшего класса, будет не стопроцентная мощь, а всего лишь 50%. Но даже этого за глаза хватит, чтобы уничтожить целое подземелье только с помощью всего одного теневого солдата. Сердце начало биться с еще большей силой. Однако джинву остановил все свои мысли мечты. Он покачал головой, чтобы выветрить из себя это дерьмо. Тем не менее, я все еще думаю о людях. Они не вещь. И уж точно не нежить. Делать нежить из людей – это такое себе. Даже думать об этом было нехорошо. Джин не собирался делать чего подобного, даже если это позволило бы ему стать намного сильнее, чем он сейчас, и способно было бы усилить его армию. Джинву не знал, появится ли отброс из него, даже если он сделает когда-нибудь нечто подобное. Такая возможность сделать из охотников теневых солдат у него могла выпасть только при одном случае, если система скажет ему убрать того, кто угрожает его жизни. Но возможность сражаться с теми же охотниками не выпадет так уж легко. Даже если бы система и дала бы шанс, существует еще куча препятствий. Не стоит больше об этом думать. Люди не чудовища и не монстры. Тем более, что существует еще куча монстров, которых можно использовать. Да, в любом случае, в данный момент он был вполне доволен со своей маленькой армии если так посмотреть у меня в подчинении все еще находится ирит подумал джинву семиуровневый рейтинговый рыцарь теневой солдат, что он может показать, какие навыки, какие умения джинву с нетерпением ждал следующего рейда, чтобы наконец оценить его по достоинству.